Теория струн Все изменилось с появлением поразительной новой теории, получившей название теория суперструн. К началу 1980-х годов физики буквально утонули в море элементарных частиц. Каждый раз, разбивая атом на части при помощи мощного ускорителя частиц, они… К немалому изумлению обнаруживали, что из расщепленного атома вылетают десятки новых частиц. Такое положение дел настолько обескураживало, что Роберт Оппенгеймер заявил, «Нобелевскую премию по физике следует отдать тому физику, который за год не откроет ни одной новой частицы». Энрико Ферми в ужасе от того, как безудержно плодятся элементарные частицы с греческими буквами в названиях, сказал, «Если бы я был в состоянии запомнить название всех этих частиц, я стал бы ботаником». Лишь после десятилетий кропотливой работы этот густонаселенный зоопарк удалось организовать хоть какую-то систему под названием «стандартная модель». Миллиарды долларов, тяжкой труд, тысяч инженеров и физиков и 20 Нобелевских премий позволили сложить мозаику стандартной модели буквально по кусочкам. Это поистине замечательная теория, соответствующая, насколько можно судить, всем экспериментальным данным субатомной физики. Но стандартная модель, несмотря на экспериментальный успех, обладает одним очень серьезным недостатком. Как говорит Стивен Хокинг, она некрасива и достаточно произвольна. В ней, по крайней мере, 19 свободных параметров, в том числе масса частицы и сила ее взаимодействия с другими частицами. 36 кварков и антикварков, еще три важные субатомные частицы и их античастицы и множество других субатомных частиц, со странными названиями, таких как глюоны Янга-Милза, бозоны Хиггса, W-бозоны и Z-частицы. Куже того, стандартная модель ничего не говорит о гравитации. Трудно поверить, что природа на самом первичном, базовом уровне может быть столь запутанной и в высшей степени неэлегантной. Эту теорию мог бы полюбить только человек, вложивший в нее свою душу. Отсутствие красоты в стандартной модели оказалось достаточно, чтобы физики захотели заново проанализировать свои представления о природе. Что-то здесь было не так. Если внимательно рассмотреть развитие физики за последние несколько столетий, окажется, что одним из важнейших достижений последнего из них стало сведение всех фундаментальных физических законов в две великие теории. Квантовую теорию, представленную стандартной моделью, и общую теорию относительности Эйнштейна, которая описывает гравитацию. Замечательно, что вместе эти две теории представляют всю сумму физических знаний на фундаментальном уровне. Первая теория описывает мир Орган, очень малого. Субатомный квантовый мир, где частицы исполняют свой фантастический танец, возникают из ничего и тут же пропадают снова и к тому же умудряются находиться в двух местах одновременно. Вторая теория описывает мир очень большого. Ее интересуют такие предметы, как черные дыры и большой взрыв. Она пользуется языком гладких поверхностей, растянутого полотна И искаженного пространства эти теории во всем противоположны друг другу они используют разную математику разные аксиомы и разную физическую картину мира при взгляде на них создаются впечатление что у природы две руки совершенно не связанные друг с другом мало того все попытки объединить обе теории не привели никаким разумным результатам На протяжении полувека каждый физик, пытавшийся под дулом пистолета поженить квантовую теорию и общую теорию относительности, неожиданно для себя обнаруживал, что при любой попытке добиться своего, теория разлетается в клочья и дает в ответ бесконечность, лишенную всякого смысла. Все изменилось с появлением на сцене теории суперструн, которая утверждает, что электрон — и другие субатомные частицы представляют собой не что иное, как различные колебания струны, работающей примерно как крошечная резиновая лента. Если дернуть за натянутую резинку, она будет вибрировать на разные лады. При этом каждая нота соответствует конкретной субатомной частице. Таким образом, теория суперструн, объясняет существование сотен субатомных частиц, обнаруженных учеными при помощи ускорителей. Более того, теория Эйнштейна тоже укладывается в эту теорию, как проявление одного из самых низкочастотных колебаний. Теорию струн даже превозносили как пресловутую теорию всего, ускользавшую от Эйнштейна последние 30 лет его жизни. Эйнштейну, Нужна была единая, понятная теория, которая объединила бы в себе все законы физики и позволила ему узнать, о чем думает Бог. Если теория струн верно объединила гравитацию и квантовую теорию, то она, возможно, представляет собой величайшее достижение науки за последние две тысячи лет. С того самого момента, когда греки впервые задались вопросом, что есть вещество. Но у теории суперструн есть одна очень странная особенность. Эти самые струны могут колебаться только в пространстве времени определенной размерности, а именно в 10-мерном. Если попытаться сформулировать теорию струн для другого числа измерений, ничего не выйдет. Математический аппарат просто развалится. Разумеется, наша Вселенная четырехмерна. В ней три пространственных измерения и одно временное. Это означает, что остальные шесть измерений должны быть каким-то образом схлопнуты или свернуты, подобно пятому измерению В Последнее время физики начали всерьез задумываться о том, чтобы доказать или наоборот опровергнуть существование этих высших измерений. Возможно, простейший способ убедиться в их существовании – это найти отклонение от Ньютоновского закона всемирного тяготения. Из школы мы знаем, что сила притяжения Земли убывает с расстоянием. Если говорить более точно, сила взаимного притяжения убывает пропорционально квадрату расстояния, разделяющего объекты. Но это верно только потому, что мы живем в трехмерном мире. Представьте себе сферу вокруг Земли. Сила притяжения Земли равномерно распределяется по площади этой сферы. Поэтому чем больше сфера, тем слабее сила притяжения. Но площадь поверхности сферы пропорциональна квадрату ее радиуса. Поэтому и сила притяжения, распределенная по поверхности сферы, должна уменьшаться пропорционально квадрату радиуса. Но если бы во Вселенной было 4 пространственных измерения, то сила притяжения должна была бы убывать пропорционально кубу расстояния. Вообще, если бы Вселенная имела n пространственных измерений, гравитация в ней убывала бы пропорционально n-1 степени расстояния. Знаменитый закон Ньютона о том, что сила притяжения обратно пропорциональна квадрату расстояния, проверен на астрономических расстояниях с большой точностью. Именно поэтому мы можем направлять космические зонды с поразительной точностью сквозь щели в кольцах Сатурна. Но до недавнего времени никто не проверял этот закон в лаборатории, на очень малых расстояниях. Первый эксперимент, призванный проверить закон обратной пропорциональности силы притяжения квадрату расстояния, был проведен в 2003 году в Университете Колорадо. Результат эксперимента был отрицательным. По всей видимости, параллельной Вселенной не существует. По крайней мере, в Колорадо ее нет. Но отрицательный результат лишь раздразнил аппетиты других физиков, которая теперь надеется повторить этот эксперимент с еще большей точностью. Большой адронный коллайдер, который в 2008 году вводится в строй недалеко от Женевы, будет участвовать в поисках частиц нового типа, так называемых суперчастиц, которые представляют собой высшие моды колебания суперструн. Все, что вы видите вокруг, представляет собой всего лишь низшие частоты колебания суперструн. Если Бак действительно обнаружит суперчастицы, это может означать начало настоящей революции в наших взглядах на Вселенную. В новой картине Вселенной стандартная модель попросту будет представлять низшие частоты колебания суперструн. Кип Торн говорит, К 2020 году физики будут уже понимать законы квантовой гравитации и окажется, что они являются вариантом теории струн. Кроме высших измерений, теория струн предсказывает существование и другой версии параллельных вселенных. Речь идет о мультивселенной.